Глава 4. Утром обрушился ливень. Таргитае пронесло, маялся животом. Мрак крепился, но сил едва хватало, чтобы взобраться в седло. Решили отлежаться ещё день, глядя из окон на бушующий ливень. Но даже Таргитае теперь с тревожным лицом загибал пальцы, считая дни. Ночью мрак точил секиру и острил концы тяжёлых тюрингских стрел. Олег и Таргитае спали. Лиска с молчаливым одобрением мрака отправилась на кладбище. Олегу для волхования понадобились крыльи нетопря, ветка омелы и одалень трава. Омелу сорвала быстро. На кладбище деревья приземистые. Из-за сонного нетопря потеряла в потёмках две стрелы, но всё-таки прибила, сунула в мешок целиком. Олег сам разберёт, какое крыло нужно. С одоленью, правда, проползала на коленях полночи, переворачивала могильные камни и разбирала трухлявые коряги. Возвращалась уже под утро. Небо затянуло тучами, темень сплошная. Дважды чуть не уписалась, увидев совсем близко два светящихся глаза. Ждала из тьмы матерого волка, но желтые глаза разъехались в стороны. Лиска в бессилии опустилась на земляной холмик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 В сторонке послышались вроде бы шаги. Привыкшие к ночи глаза различили сгорбленную фигуру. Человек нёс чьё кладбище, деревце с раскоряченными ветками. Лиска с радостным писком бросилась к нему. "Погодите, выведите меня с этого ужасного кладбища". Человек вздрогнул от неожиданности, сронил с плеча сушину. Слышно было, как ругнулся сквозь зубы, уронил на ногу. Пока поднимал Олейска мгновенно оказалась рядом, словно бы туда была. Тут такое странное небо, оно всегда в тучах. Я приехала в земли, где тучу видят раз в году. Человек что-то буркнул, взвалил сушину поудобнее и пошёл, не оглядываясь. А отец он был в раванье, как заметила Олейска даже в темноте, он был грязный и сильно хромал. Олейска держалась как можно ближе. И стемноты тянулись хищные лапы, что-то чавкало шевелилось, провожало её злобными глазами. Пучок омелы растопыривал мешок, как бака стельный коровы. Ночью, конечно же, не докучают слепней, но ведь ни зги не видать. Вы местные, знаете каждый камушек, вам и по ночам работать лучше. Человек что-то пробормотал, и почудилось раздражение в голосе. Незнакомец сопел, тяжело дышал. Сушина постоянно цеплялась раскорёвченными ветками за столбики и деревца. А почему такое большое кладбище? спросила Лиска. Село ведь крохотное. В моей стране такие только в самых больших старых городах. Человек раздражённо крякнул и окочковал назад. Сушина треснула, стучок отскочил сухим щёлканием и исчез в ночи. Лиска старалась не наступать на ветки. Но боялась отстать и потеряться. Под ногами дёргались цветочки, человек бурчал, но терпел. Лиська слышала, как натужно дышал незнакомец, в груди клокотала и хрипела. Лиська узнала две могилы со свежими колиями, конец кладбища. Дальше змеилась дорожка прямо к селу. Смутно виднелись крайние дома. "Спасибо", горячо поблагодарил Лиська. "Скажите, вы всегда такой неразговорчивый?" Человек отдохшался и буркнул нехотя. "А ну да, и живым тож таким же был", Лысков вспикнула. Воздух зазвенел в ушах, внезапно перед ней оказалась дверь. Она отчаянно забарабанила обоими кулачками, и сзади раздался глухой голос. "О, прыткая какая! Как ящёрка!" По Олегу соскучилась. Мрак сидел у авина, вставляя в расщепленные концы стрел лебежьи перья. В лучицах глаз горели жёлтым фосфорическим огнём, клыки хищно поблескивали. Лиска с радостным воплем едва ни повисла у него на шее. Там, там Вурдалак. Мрак оглядел её с головы до ног, явно не понимая, что это Вурдалак в ней нашёл. Это что? Око за око? Так ему? — Пусть не пользует вурдолачик направо и налево. Тоже мне волхв. — Так ведь он за мной почти гнался. — Дурень, — искренне удивился мрак. — Я-то думал, что вся дурь едет со мной по правую руку. Но здесь дурь не столько, что и на кладбище не умнеет. Жить здесь, что ли, остаться? Месяц блестел, как глаза молодого кота, а воздух был острее меча Таргитая, Когда мрак поднял всех троих и загнал на коней ехали сонные утренние боги зажгли что-то за краем земли оттуда выбивалось блеклое сияние дальние горы приблизились а когда въехали в долину между высокими каменными стенами все ощущали от левой странное тепло словно раскалилось сзади а остыть не успело к утру мрак пустил коня поближе тот повеселел, шёл бодро, помахивая хвостом. Внезапно гранитная стена дрогнула. Кривая трещина, как ящерица, пробежала сверху донизу. И щель пахнула уже не теплом, а жаром. Щель увеличилась, края медленно пошли друг от друга, из темноты донёсся тяжёлый вздох. Невыры переглянулись. Мрак вытащил секиру. Чёрный зев перестал расширяться. Из глубины пахнуло нечистым теплом, запахло потом грязью. Снова вздох, загрохотали камни. Кони тревожно прядали ушами. Мрак оттеснил друзей, развернул коня. «Эй, кто это там?» Послышались тяжелые шаги. В тени что-то появилось. Массивное, в два человеческих роста. Неизвестный остановился в тени. Огромная ладонь закрывала глаза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 — крикнул Мрак, удерживая испуганного коня. — А ты-то кто? — Люди! — повторил Велит. — Такие махонькие! — А ты что, других видел? — гаркнул Мрак. — Меня зовут Таран. Мрак оглянулся на спутников, и даже Олег покачал головой.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 Широкое лицо налилось дурной кровью, глаза потемнели. Я всегда дрался с богами, бивал часто. Но взяли сонного. Теперь скола раскрывается раз 100 лет, чтобы видел белый свет и мучился. Раз в 100 лет, ахнул Олег с жалостью. Раньше ты ещё Говорю, мо сообщил Велет. Потом каждые полтысячи, а теперь уже раз 100, когда каждый день я выйду. Мрак смирил взглядом гигантскую фигуру, от которой веяло несокрушимой мощью. Ты как не как бессмертен, Велет удивился. Конечно, а как же иначе? И неуязвим к тому же, Боги страшились меня, я их гонял, как зайцев. Меня породила сама Апия, мать сыра земля. Нас было двенадцатера, а мы, сыны земли, всегда были сильнее богов, сынов неба. — А где ж остальные одиннадцать? — спросил мрак. Велит зарычал, в непонятной ярости шагнув вперед. Огромные, как стволы деревьев, руки потянулись к мраку. Едва ступня пересекла границу света и тени, стены затрещали и начали смыкаться. Велеть страшно закричал, упёрся в надвигающиеся камни, руки дрожали от напряжения. Мрак с ужасом увидел, что кулаки вминаются в гранитные плиты, как в сырую глину. Но внезапно руки согнулись в локтях, горы сдвинулись, и уперлись в широкие, как коромысло, плечи. Снова Велит побагровел, глаза лезли на лоб, камни трещали, воздух вокруг шума вырывался из мощной груди, раздался страшный нечеловеческий крик, брызнула кровь. Камни коснулись друг друга, замерли. Трещина исчезла, а на ее месте вздулся безобразный рубец. Мрак тронул коня и бросил через плечо. — Но занозы еще там. Как он сказал, раз в сто лет нарывает? — Камень, — ответил Олег, пожав плечами. — Они живут медленнее. Но когда-то этот гной все-таки выйдет наружу. Мрак на ходу шумно поскреб в затылке и скривился. — Ну, будет нашим правнуком, работенка. Справится? Олег подумал и ответил тихо. — Смотря какое потомство оставим. В долгом молчании ехали, каждый погружённый в свои думы. Таргидай достал дудочку, печальная песенка начала складываться сама собой. Пальцы тоже сами перебирали дырочки. Мелодия получалась простая, чистая, бесхитрысная, как он сам. Наверное, если бы мрак складывал, получилось бы волчье, а Ольга в Олховии мудрое. Хотя могут ли песни быть мудрыми? Так это уже не песня получается. Ехали до полудня, кони притомились. А мрак придержал коня и сказала Легу беспокойно: Что-то здесь не чисто. Что? Полдня едем и ничего. Тихо. В том же напряжённом молчании проехали ещё версты две. Когда проезжали мимо зарослей, ближе, чем на 10 саженей, мрак не приблизился. Даже гыбал такие места выскочили пять оборванцев с пиками топорами и ножами деньги или жизни мракс с облегчением перевёл дух потянулся за секирой о, -о, о от сердца отлегло и тут как у людей он поднял коня на дыбы измученный таргитай а он всегда был измучен как только слезал с печи крикнул слабо деньги или жизнь погодите разбойнички нам надо подумать Не прогадать бы. Лиска выхватила меч, пришпорила коня. Олег с неодобрением смотрел обоим вслед. Оборванцам достаточно показать обнажённое оружие, разбегутся, не ума не славы побить таких жалких. Олег и Таргита миновали схватку. Пускай дерутся без них. Мрак орал яростно, что двое в драку, а другие двое в то место, где спина называется по-другому, то тебе с сопливых скользко, сами разберутся. Рёв фовоборит не перемежался ударами, иногда звонкими, иногда хрястом, от которого Марус продирал Олега, а Таргитаи морщился, щупал как талисман дудочку. Кони придали ушами, но не оглядывались, посмотрелись уже. Мрак и Лейска догнали их не скоро. Долго ехали бок о бок, перемывали подробности безобразной драки, похахатывали. У них начало появляться нечто общее. Олег косился у Грюма. Для него в облике лиски проступило что-то неприятное, даже звериное. Молодая девушка не должна так легко хвататься за оружие. Жилья за весь день не встретили. Таргитай начал ныть, что придется спать всяким псам прямо на земле. А у хорошего хозяина даже псы имеют конуры. Это мраку все ни почем. Он волк, волчара. А им с волхвом надобны мягкие постели. Одному для волхования и прочего, а другому — «Для песни сложения». «Размечтался», — сказал мрак грубо. «Для чего такого прочего?» «Ну», — замялся Трагитай, он бросал быстрые и осторожные взгляды на рыжую, у которой чьи щур близко быстрый меч. «Ну, для кудесничества, окудничества, бормотания, каканье, плясок». «Плясок! В постели?» «Ну, ты же знаешь этих волхвов. Побитые какие-то». «Это верно, как и дудошники». «Только мы с конем нормальные люди, а у вас и кони улиточные!» Мершавенький конек с унылой мордой бежал под ним легкой грунью. Остальные кони едва поспевали рысью. Когда же мрак пускал своего в рысь, за ним едва поспевали голопом. Лишь однажды конь мрака пошел полным скоком, да не самым лихим. Остальные держались вровень с дюжину саженей, А затем в хрипе и пени отстали. Когда виднелись сзади не крупнее ворон, восхищённый мурак остановил своего двужильного. Тот не засыпался, оставался сухим, даже сонный вид не стряхнул. Чем больше баб убьёшь, вспомнил мурак, тем борщ вкуснее. А чем больше бьёшь конюшника, тем лучше даст коня. Солнце садилось. Заночевали в поле. Место выбрали у ручья, по берегам рос густой кустарник, в сторонке темнела роща. Таргетая и Олег едва слезли, заморились. Расседлывали мрак и лиска, поили, стреноживали, подвязывали торбы с овсом к мордам. Костер тоже разводили вдвоем. У Таргетая едва хватило сил влезть в ручей, где замутил воду, не дав другим напиться. Когда поужинали, мрак спросил насмешливо. «Ну и кто первым сторожит?» «Ты», — ответил Таргетай торопливо, и льстиво добавил. «Ты ведь самый сильный и выносливый, ну, прямо лось. Только без рогов, правда. Хотя с рогами тебе было неплохо. Ну, я имею в виду драться неплохо. Ты же ведь любишь драться?» Мрак пожал плечами. «Ну что, могу и я, но сторожим по-дурному, будто бы все волхвы или дудошники». Ежели нечисть полезет, всё одно будем, Олега. Он с ними вась-вась, на их языке гутарит, почти что родня. Ежели наступит драг, всё одно вставать мне, а ежели звериё попрёт стадом или стай, то лучше сторожить лиски. А ты её визг разбежит всё на свете. Лиска поинтересовалась тихим голоском, в котором было озеро яда. А твоему таргитаю когда — А вот когда бабы нападут, тогда и Таргитаю. Он все равно заснет. Его разбудят, а потом он уж их у всех. Олег вгляделся в быстро темнеющие сумерки. — Рез странноватый. Магию чую. — Раз так, то мне не спать. Мрак понимающий оглянулся на Лиску. — Ты прав. С ними разве заснешь? От костра раздавалось мерное похрапывание. Таргитай спал, свернувшись в калачик и подтянув колени к подбородку. Пухлое лицо стало совсем детским. Олег же боролся со сном, чертил прутиком знаки, шептал заклятия. В ведовстве нужно упражняться усерднее, чем в умении бить людей по голове. Мрак лежал на спине, задумчиво глядел в звездное небо. Волхвы уверяют, что небесная твердь прибита серебряными гвоздями. А с виду совсем как ночная степь. Эти такие жесткие тальцы разводят костры. Сколько их? Ну, зверя охотятся или же тоже ищут великую правду для всех? Один человек произнёс он медленно: "Пеший идёт в нашу сторону". Алиска воткнула иглу в мешок, в её пальцах оказалась рукоять меча. Олег с непонимающим видом вскинул голову. И только таргитай по саполу сладко. В золотистых волосах прыгали красные искры. "И кто ж ты такой отважный?" спросил Олег. Мрак насмешливо скривил губы. "По шагу могу сказать много, но не имя. Вот если бы я был волхвом!" Олег виновато опустил голову. Из сумерек выступил, раздвинув кусты, высокий мужчина в белой полотняной рубахе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 Сразу, как заметил мрак, пробежал взглядом по их оружию, оценил даже шину плеч спящего таргита и то, что не вроспит на голой земле. Глаза незнакомца слегка расширились. Из-под дудошника торчала рукоять меча, по которой сонно бродили багровые искры. Таргитай всегда накрывал страшное оружие своим телом во сне. Но шаг не замедлил хотя у самого на верёвочном поясе висел лишь большое хоть ничей нож. "Доброго здравия", сказал он мощным, мужественным голосом, слегка хрипловатым, словно накричался в разгар битвы. "Можно погреться у очага огня. А огонь не гаснет, когда от него зажигаются другие", ответил мурак. Он раскинул руки. "А ежели погреешься ты, лишь разгорится шипче"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 Путник кивнул, приняв обеими руками. Зубы у него были белые, крепкие. Ел с удовольствием, как ест изголодавшийся человек, который умеет себя сдерживать. Мурак скрелил зубы, угощать приятнее, чем угощаться самому. Этот привет нравится той сдержанной мужской красотой, что сводит с ума женщин и не раздражает мужчин. А глубокий шрам поперёк брови говорит о том, что бывал на коне, и бывал под конём, умеет постоять за себя и за других. Ежели не войны, спросил странник с некоторым сомнением и оглянулся на Олега, который смотрел на него во все глаза. "То кто же вы? По делу или от дела?" "Ай, скорее по дурости", ответил мурак Нехотя. "Когда повстречали тебя в первый раз, то просто спасали шкуры. А потом то ли песен твоих нас слушали, то ли ещё чего. Но решили найти Кагана и разнести вдрызг его коганячье царство. От него дескать всё зло и все беды. А дурным везёт, ты ж знаешь. Нам удалось и то и другое. Только решили напиться от радости, а проклятые маги сотворили новое царство ещё поокоснее. Оказывается, всё зло идёт от них. А мы лупили их слуг, которые им хвосты заносят на поворотах. И что же? Они решили вернуться в лес. Мрак медленно двинул массивными глыбами плеч. Да нет, пока. Дурость заразна. Но этот раз решили добраться до магов. Странник громко захохотал. Белые зубы блеснули как молнии. Оно наконец-то Я давно жаждал, чтобы началась великая битва героев против колдунов и магов. Будет положено на начало великой войне, даже величайшей из войн между мужеством и хитростью, силой и коварством. Это будет красивая и героическая война. Мрак несколько сбитый с толку странной речью пробормотал. Ну и не герой. Нам нет интереса ни с кем воевать. Правда, вот уже третий день едем, и никто на нас не кинулся. Скучно. Олег Кашлиновый напомнил. Мурак. Только вчера за нами гнались три десятка врагов. Половину из них перебили. А ещё он чудовищных, что вылезло из преисподней. Олеиска добавила горячо. А позавчера за нами гналось четыре десятка. Странник с удовольствием смотрел на её покрасневшее сияющее лицо с росопью иснушек. Поинтересовался. "Что ж тебе? То ж половину перебили". "Да нет", отмахнулась она небрежно. "Всех. Это у мрака уже в голове путается. Много мёжушей били, но мы всё равно стремимся воевать с колдунами и магами". "Это почему?" "Да что за радость?", сердито спросил Мрак. "Нам нужно найти всех магов, от которых идёт всё зло на белом свете и посворачивать им головы. Только и всего. А потом будем жить, поживать, как мечтает Таргита, и добро наживать, без драк, как уверяет волх Волек. Хотя по чести говоря, я не представляю, как это можно жить без драк. Внимательные глаза странника с интересом скользнули по распростёртой фигуре дудошника. Таргита спал, не обращая внимания на острые камешки и сучья, что впивались в его тело. Олег и Лиска сидели рядышком у Волхова в руках. Был бронзовый посох. "Без драг", повторил странник со стороны насмешкой в голосе. "Это же жаждет юный маг, который орудует магическим жезлом как боевой булавой, жить, поживать, жаждет певец, который мог бы уже остаться в довольстве в любом из сёл или городов, а меч ему по руке, спит с ним как женщины". Хотя женщины его наверняка. — Как в воду глядишь, — подтвердил мрак с любовной насмешкой. — Бабы на него вешаются. Но он выбрал не женщин, а меч. Ну — Ну-ну. А вы, говорите, в покое. — Представляю, что натворить, когда в самом деле вы желаете приключений. Странник звучно захохотал, снова показал ровные белые зубы. В ночи в темном небе блеснуло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 И добавил со вздохом. Но ежели три дня едем без драк, то опять же, что-то не достает. Странник захохотал. Мрак тут же прислушался. В левой половине неба слабо блеснуло, негромко покатились небесные камни. Олег едва заметно наклонил голову, встретившись взглядом с мраком. Он тоже заметил странное совпадение. «Спой нам», — попросил мрак. И нам прямо жизнь перевернул. Шли уже обратно, но это ты заставил воротиться и пойти на Кагана. Из заплечного мешка появилась вытертая доска со струнами. Толстые пальцы, с виду более привычные к рукояти меча, бережно потрогали, подкрутили колышки и натягивая струны. Когда запел, сперва совсем тихо, затем сильнее и сильнее, лиска встрепенулась прижало к груди кулачки. Олег смотрел настороженно, но невольно ушел с головой в песню. Простую, бесхитростную, полную щемой и печальной гордости за людей, где в жестоком и несправедливом мире живут настоящие сильные люди, которые хранят верность слову, дружбе, долгу, а отвага и честь для них дороже, чем горы золота и драгоценных каменьев, в котором пыль странствий ценнее, чем роскошные дворцы с тысячами раболепных слуг и гаремами для подлых утех. Родяны от крови заката, клади тихих сентябрьских вод, духи дожди и листопадов бьют в дубе последний Мрак незаметно подтолкнул Таргита к ногу. Тот заворочился, не просыпаясь, перевернулся на другой бок, натянул на голову край шкуры. Олег покачал головой. "Ой, щас спит". Мрак повернулся к странствующему певцу. Умолкли даже кузнечики. Едва слышно потрескивали сучья в огне, дозвучал да суровый голос странника в густой холодной ночи. Другая песня третье. Все о чести, отваге, мужестве, о сильных и смелых героях, о жарких схватках, подвигах. Марек не замечал, что пламя костра подбирается к его сапогам. Лийска глядела счастливыми глазами. Незримая мощь располнила Олегу сердце. Хотелось ухватить меч или секиру мрака, рубить тёмные силы, восстанавливать справедливость, низвергать тиранов, жечь и ружить земли разбойников и жестоких правителей. Так гитай похрапывал. Пухлогоубый рот глупо приоткрылся. По нижней губе ходила сонная муха. Гарелась, останавливалась почесать крылышки. Певец жестом остановил мрака. Тот хотел снова пнуть «Пусть счастье спит», — намаялся. «Герой, пусть даже и не признается, но он слышит даже во сне. Он слышит». Когда он все-таки умолк и складывал гусли в мешок, мрак спросил осторожно. «Снова в путь? Отдохни хотя бы до утра, а на Зойке бы в дорогу». Путник поднялся, оглядел их сочувствующие лица. «Сами знаете, надо». Дубльс переведётся, если не напоминать людям, что она ещё есть на свете. Без неё люд не люди. Он исчез в ночи, только хрустнули кусты. Мрак дождался, когда затрещат кузнечики, шагнув в темноту, и растворился. Под ним ни хрустнуло, ни шелестнуло. Олег и Ильиска обменялись встревоженными взглядами. Мурак пошёл выслеживать гостя. Когда он вернулся, Олег тихонько шепнул. Не нашёл. Следы обрываются сразу за кустами. Я тоже заметил такие странности, сказал Олег неохотно. Глаза были встревоженными. Ты таргитаев? Не говори